«У тебя компьютер включен? спросил Рогачёв генерала Петю, покосившись на лежащий на генеральском столе ноутбук. «А? Кто? Что? Ах, компьютер! Да на кой мне компьютер-то, Петь? Мне бы соточку сейчас и на даче в баньку залезть поправиться, а ты компьютер! Включи. Дай-ка я сам». «Да что у тебя с лицом-то? Что случилось-то?» Торпеда из расслабленного полулежачего состояния мгновенно перешел в наступательно-боевое, сгруппировавшись в своем кресле так, словно он был наводчиком, сидел в танковой башне и готовился вдарить по немцам. «На вот, почитай!» «Чего читать-то надо? Где?» «Очки надо!» «Так, ну что там еще?» — пробормотал генерал Петя, начиная вчитываться в рассказ о крысах. «Ух ты!» — через минуту воскликнул он. «Ты гляди-ка! Это ж о твоей конторе бывший кто-то правду написал! Кто это такой смелый нашелся?» «А ты вверх погляди, а то я тоже сперва на имя автора внимания не обратил. Гера Клен. Клен-Клен. Деревянная какая-то фамилия. И что это за птица такая? Откуда так хорошо все знает?» Рогачев постучал себя кулаком по лбу. «А ты не догадываешься? Никаких соображений не имеется на сей счет!» Генерал Петя выпятил вперед нижнюю губу, немного помолчал, видимо, обдумывая что-то, и сказал. «А ведь очень даже может быть. Мы и не проверяли». «Вот-вот, не проверяли. А парень-то, может, живой оказался?» «Ну чего ты, суетишься, тезка, как глупая курица на насесть?» «Ну, выжил он, допустим. Так что с того?» «А ты не понимаешь?» «Нет, не понимаю», — усмехнулся генерал Петя и решительно налил себе кипяченой воды из стоящего рядом остывающего чайника. «Вот сушняк у меня. Вот это мне, допустим, понятно. А живой он этот твой Герман или мертвый? Не вижу разницы». Хотя, конечно, упустили мы. Тут я сплоховал. Ты не понимаешь, что этот Гера много чего знает. И если он такие рассказики пишет на сайте, где вместо того, чтобы работать, околачивается куча разного народу, то среди них может и журналистик какой-нибудь оказаться. Не наш, конечно. Нашим-то мы давно сказали, что им надо писать. А какой-нибудь импортный щелкопер. Тему в раз срисует. И куда нам потом с этим? Генерал Петя отставил свой стакан с противной теплой водой и нахмурился. «Слушай, у нас кто, генерал, ты или я?» «Правильный ответ — я. Мне виднее. Понял?» «Так что давай, разговорчики в строю. Хотя, наверное, твоя правда. Нам сейчас совсем не нужно, чтобы иностранцы визг поднимали свой поросячий, мол, демократию зажимают» инвестиции делать опасны, прочий бред. С Юксоном покончено, и ворошить угли, которые потухли, незачем. Вот, торпеда ткнул пальцем в портрет, внимательно смотрящий на них и, казалось, прислушивающийся к словам их беседы. Ему не понравится. Так что ты предлагаешь, Петр? Рогачев покачал головой. Не знаю. Если это Клиновский, и он действительно выжил... Надо бы его найти. Но это маленькая проблема. А если не он? Я все же думаю, он это. Есть у меня внутренний голос, который подсказывает, что наш Гера просто так не сдался. Ладно. А что это за сайт такой? Одни сплошные мутюки и слова какие-то непонятные. он погляди. Пелотка, водка, шишки, болян. Что за язык такой? «Подонки!» Нехтя ответил Рогачев и невольно улыбнулся. «Подонки? А при чем здесь подонки?» изумленно спросил генерал Петя. «Не по, а па. По. Подонки. Это они сами себя так называют. И язык свой придумали». Слова смешно коверкают и пишут ими всякие рассказы. В основном на скобрезные темы. «Ну да, я уж вижу», прокомментировал Торпеда, не отводя глаз от экрана ноутбука. И много их тут таких. Сто тысяч человек в день заходят и читают эту хрень, Петя. Ты только вдумайся. Население маленького города каждый день читает все это. И в том числе рассказики этого Геры Клена. «Электорат!» — важно изрек генерал Петя и поднял вверх указательный палец. «Факт!» — Рогачев хлопнул себя по лбу. «Какие мы все идиоты!» Вот с кем и где нужно работать. Вот где все эти бунтари будущие пасутся до срока, а потом насосутся крамолы, озлобятся и вперед брать зимний по второму разу. Только теперь они не зимний, они Кремль штурмовать станут с Рублевкой в придачу. Генерал Петя развел руками. Хочешь, чтобы я всех пересажал? Но это невозможно. Могу вот змеи этого закрыть. Его-то мне найти будет раз плюнуть, слишком фигура заметна. Нет, — Рогачев задумчиво поглядел на внимательный портрет. — Нет, товарищ генерал, тут по-другому мыслить надо. Чем закрывать кого-то, надо попробовать с ним договориться, деньжа отдать, словам правильным научить. Вот это будет дело. — Ну, ты это, действуй. — Хочешь, чтобы я сам Клиновского поискал? «Своими методами?» Рогачев при слове «методы» поморщился. «Не надо никаких ваших методов. Я сам попытаюсь. Охота мне взглянуть, что с ним стало, если чудо все-таки произошло, и он живой».